А поселились мы там временно, потому что в те дни никто ничего наперед не загадывал, и мы не знали, долго ли останемся там. Мы с Дигфридом записались добровольцами в военную авиацию и пока числились в запасе. Больше я о войне ничего писать не стану, тем более, что война прямо Дароубей не коснулась. Книга эта о другом, в ней рассказывается о тех месяцах, которую мы с Хелен прожили вместе до того, как меня призвали, и посвящена она самому простому, из чего всегда слагалась наша жизнь, моей работе, моим четвероногим пациентам и Йоркширским холмам. Комната эта служила нам и спальней, и гостиной, и хотя не отличалась особой роскошью обстановки, кровать была очень удобной. На полу лежал коврик, а возле красивого старинного серванта стояли два кресла. Гардероб тоже был такой старинный, что замок давно сломался, и чтобы дверцы не открывались, мы засовывали между ними носок. Кончик его всегда болтался снаружи, но мы как-то не обращали на это внимания. Я вышел, пересек лестничную площадку и оказался в нашей кухне-столовой, окно которое выходило на противоположную сторону. Это помещение отличалось спартанской простотой. Я протопал по голым половицам к скамье, которую мы соорудили у стены возле окна. На ней, возле газовой горелки, располагалась наша посуда и кухонная утварь. Я схватил большой кувшин и начал долгий спуск в главную кухню, ибо при всех достоинствах нашей квартирки водопровода в ней не имелось. Два марша лестницы, и я уже на втором этаже. Еще два марша. Я галопом мчусь по коридору, ведущему к большой кухне с каменным полом. Наполнив кувшин, я возвратился в наше орлиное гнездышко, перепрыгивая через две ступеньки. Теперь мне бы очень не понравилось заниматься подобными упражнениями всякий раз, когда нам требовалась бы вода, но тогда меня это совершенно не смущало. Хелен быстро вскипятила чайник, и мы выпили первую чашку чаю у окна, глядя вниз на длинный сад. С этой высоты открывался широкий вид на неухоженные газоны, плодовые деревья, глицинью, карабкающуюся по выщербленным кирпичам к нашему окошку, и на высокие стены, тянущиеся до вымощенного булыжником двора под вязами. Каждый день я не раз и не два проходил по этой дорожке к гаражу во дворе и обратно. Но сверху она выглядела совсем другой. «Эй, Хелен», — сказал я, — «уступи ко мне стул». Она накрыла завтрак на скамье, служившей нам столом. Скамья была такой высокой, что мы купили высокий табурет, но стул был заметно ниже. «Да нет же, Джим, мне очень удобно». она Убедительно улыбнулась, почти упираясь подбородком в свою тарелку. «Как бы не так», — заспорил я. «Ты же клюешь кукурузной хлопья носом?» «Да уж я туда сяду». Она похлопала ладонью по табуретке. «Ну чего ты споришь?» «Садись, не то, что остынет». «Смиряться я не собирался, но испробовал новую тактику. Хелен», — сказал я грозно, — «встань со стула». «Нет». ответила она, не глядя на меня и вытягивая губы трубочкой. Это, на мой взгляд, придавало ей удивительное очарование, но кроме того означало, что уступать она не намерена. Я растерялся и даже прикинул, не сдернуть ли ее со стула силком. Но миниатюрная ее никак нельзя было назвать, а нам еще разок довелось помириться силами когда спор из-за какого-то пустяка перешел в борцовскую схватку. И хотя мне она доставила много радости, и я вышел из нее победителем, Хелен оказалась опасной противницей. Повторять свой подвиг рано поутру у меня настроения не было. Я сел на табурет. После завтрака Хелен поставила греть воду, чтобы вымыть посуду. Следующее дело в нашем расписании. А я тем временем... спустился вниз, собрал инструменты, положил шовный материал для повредившего ногу жеребенка и через боковую дверь вышел в сад. Напротив альпийской горки я остановился и поглядел на наше окошко. Рама была приподнята, и в ней появилась рука с кухонным полотенцем. Я помахал, полотенце в ответ взметнулось вверх-вниз, вверх-вниз, как начинался теперь почти каждый мой день.